Глава первая. Телли. Ярко-красные волосы, завязанные в высокий конский хвост, то мелькали среди толпы, то снова исчезали. Я все пыталась высмотреть эту храбрую волшебницу, которая рискнула пойти наперекор всему обществу и изменить цвет своих волос. В Императорской академии магии учатся исключительно отпрыски дворянских семей. а среди этого общества подобные вольности не приветствовались, это мягко говоря. Думаю, меня отец из дома выгнал бы учения что-то подобное. И мне было ужасно интересно посмотреть, кто именно плевал с вдовьей башни на правила приличия. Хвост мелькал, словно путевой огонек, все то время, пока мы с другими адептами толкались в очереди на вступительное испытание. Потом в ожидании оглашения результатов. Я все пыталась вытянуться да рассмотреть обладательницу роскошного хвоста, но с моим небольшим ростом мне так это и не удалось. Удача улыбнулась уже после того, как мое имя среди прочих вспыхнуло на столпе знаний, и я, едва сумев отбиться от излишне волнующихся за меня родителей, проследовала дальше за врата Императорской академии магии. Точнее, родители волновались не совсем за меня, а за мою дальнейшую судьбу. Ибо что может случиться с толпой магов в магической академии в сердце одной из столиц? А вот на мою дальнейшую занятость у них были вполне конкретные планы. Из-за затянувшихся наставлений матушки я вошла в ворота академии, припозднившись. И поняла, что совершенно не представляю, куда дальше идти. Тут-то удача оказалась на моей стороне. В центре небольшого круглого двора академии в окружении сочной весенней зелени стояла она. Высокое, гибкое, что ивовый пруд, со своим ярко-красным хвостом. Меня кольнула легкая зависть. Все отец, создавая меня, обделил и ростом, и тонкой фигурой, зато наградил по-детски пухлыми щеками, которые я всей душой ненавидела. Лицо же незнакомки красотой могло быть сравнимо разве что со старыми портретами королев. Правда, те обычно смотрели на зрителей свысока и немного презрительно. У обладательницы же алых волос на лице читалась полная растерянность. Лучшая возможность, чтобы начать разговор. Недаром же отец накануне прочитал мне целую лекцию о том, что Академия — место не учебы, а налаживания связей. А в нашем положении... Я вытерла взмокшие ладони о подол платья и быстро, чтобы не передумать, шагнула к яркой незнакомке. «Привет». Я улыбнулась как можно дружелюбнее, надеясь, что это не выглядит как судорога. Ты выглядишь так, будто тебе нужна помощь. Или хотя бы путеводный столб. «Привет». На меня сверху вниз уставились темные, почти черные глаза. «Точно. И почему их не расставят для новеньких? Возможно, стоит поговорить об этом с ректором?» Приободренный успехом продолжала я. но в ответ незнакомка почему-то только поморщилась. Жутко упертый тип. Быстрее небеса упадут, чем его можно в чем-то убедить. Я хотела спросить, откуда моей собеседнице об этом известно. Я даже не представляла, как выглядит наш ректор, только слышала кое-какие слухи. Незнакомка меня опередила. «Я Лада, кстати», — представилась она. «А я Телли». Это было совсем не похоже на официальное представление, которому меня учил... преподаватель хороших манер. «Я ищу Костеляншу, не знаешь, куда идти?» «Мне тоже туда», — еще раз улыбнулась я. «Пойдем искать вместе». Небольшое помещение, приемная Костелянша с высокой конторкой, будто торговая лавка, примыкала непосредственно к студенческому крылу. Костелянша оказалась крайне худощавой Мадонной с тонкими и длинными руками, которые она страдальчески заламывала. «Все, отец, дай мне сил, еще и дня не прошло, они уже сломали три метлы!» Взгляд, наполненный искренним страданием, обратился к нам. «Новенькие!» Мы слады и недружно кивнули. «Имена!» Костелянша взмахнула рукой, перед ней возник длинный пергамент со списком имен первокурсников. «Ладона Монтоне», — первая ответила волшебница с яркими волосами. А я селилась вспомнить все, что знаю о роде Монтоне. Судя по тому, что сходу мне в голову ничего не приходило, ничего выдающегося. Костелянша махнула ладонью в сторону, и чернильные буквы на пергаменте засияли прямо как на столпе. «А вы, Мадонна?» Она посмотрела на меня. «Котела Рок-Мора». Я немного растерялась. Костелянша недовольно поджала губы, и лицо ее из страдальческого — тут же сделалась строгим. «Громче, Мадонна! Котелло, рок, моро!» Пришлось мне выполнить просьбу, чувствуя, как щеки обжигают стыдом и страхом. Но лицо Костелянши ничего не выражало. Она снова махнула рукой, и снова вспыхнули буквы. «Раз уж вы пришли вместе, поселю вас в одних покоях». Итак, мы с Ладой Монтоне, самой красивой волшебницей Императорской Академии Магии, стали соседками по комнате. Кроме двух изящных ключей, заговоренных именно на нашу дверь, Костелянша выдала нам по комплекту формы, в которую рекомендовала облачиться немедленно, а также, погрозив своим длинным и сухим пальцем, напомнила, чтобы к трем часам мы были у кабинета декана артефактологии. «Правда, где бы нам найти этот кабинет?» почему-то не сказала, а вытолкала за дверь, сославшись на то, что ей еще с метлами разбираться. Найти нашу комнату оказалось не так уж и сложно. На ее двери один за другим виднелись наши родовые гербы — мой с тремя ягодами и мантоны, коронованный грифон. Герб был мне знаком, но почему-то я никак не могла вспомнить, где его видела. Не зря на меня ворчал преподаватель истории, ой, не зря. Наши покои состояли из трех комнат. Общей гостиной с двумя секретерами, книжными шкафами, в которых уже стояли учебники, гостевым уголком с диваном, креслами и столиком. Из гостиной две двери друг напротив друга вели в спальне. Лада тут же заняла ту, что справа, я отправилась в левую. Они были абсолютно одинаковыми. Большое окно, небольшая кровать с балдахином, зеркало в полный рост, да небольшой комод для вещей. скромно что и говорить, но не хуже, чем у меня дома. Я не стала пренебрегать советом костелянши, и стянув с себя платье, поспешила облачиться в новый наряд. Это оказалась белоснежная рубашка в пол с пышными рукавами, поверх которой надевалось верхнее черное платье, открывающее рукава от локтя, но зато плотно закрывающее все остальное. Я глянула на себя в зеркало. какой ужас? Бесформенное полотно, в котором я выглядела как жрец всеотца. Кроме кистей и головы, которую тоже, видимо, надо покрыть шапероном, вообще ничего не видно. И в этом я должна найти себе жениха. «Телли!» — донеслось откуда-то из гостиной. «Ты не могла бы мне помочь?» Я высунулась из своей комнаты. Посреди гостиной стояла Лада в одной рубашке, растерянно крутя на голове верхнюю часть наряда. Хламида явно ввела ее в ступор. Она подняла глаза на меня. «О, ты уже справилась?» «У меня никак не выходит», — пожаловалась девушка. «Давай помогу». Я улыбнулась, выходя из своего укрытия, и обнаружила, что ходить в этом недоразумении оказывается очень даже удобно. Ничего нигде не стягивает, никаких тугих шнуровок. «Все равно это не извиняет ее уродство». «Не помню, когда я в последний раз одевалась без служанки», — пожаловалась Лада, пока я помогала ей просунуть руки в широкие рукава. «Ты удивительно ловко справилась. На щеках у меня немедленно вспыхнул румянец, но вовсе не от удовольствия от похвалы». «Ну да, служанка. Не помню, когда мне в последний раз приходилось прибегать к чьей-то помощи, чтобы одеться. Положение моей семьи не позволяло нам держать полный штат слуг, поэтому на меня личной служанки не полагалось. Я, стараясь не смотреть на фигуру моей мечты, обладательницей которой почему-то была не я, помогла Ладе все же залезть в балахон. Однако не могла не заметить, что на шее девушки блеснуло украшение. «Красивая», — я кивнула на подвеску. «Ты его не снимаешь?» «Ты про это?» Лада поймала пальцами изящную подвеску в виде закрытого глаза. «Нет». Это что-то вроде амулета. Нам же запрещено носить амулеты, нахмурилась я. Мне можно. Лада быстро перевела тему, поправляя на себе хламиду. Судя по ее лицу, она тоже была не в восторге. Удобно, конечно. Девушка покрутилась, придирчиво оглядывая себя в зеркале. Ну что делать на гимнастике? На гимнастике я застыла позади Лады, разглядывая ее в зеркале. Та немного стушевалась, провела ладонями по черной ткани. Я слышала, что это важная часть учебы в академии. Особенно для тех, кто станет боевыми магами. Я едва не застонала от досады. Ненавижу гимнастику. Вообще все, что связано с движением. Только танцы и верховую езду я еще как-то могла принять. Из-за балов и конных прогулок за городом, конечно. «Скажи еще, что нас будут учить драться», — нервно усмехнулась я. «Конечно. А тебя разве этому не учили?» Лада уставилась на меня с таким искренним удивлением, что мне стало стыдно. «Нет». «Подожди, ты же рок-мора, я думала...» «Что ты думала?» Я насупилась. «Думала, что это у вас в крови. Твоя бабушка же мать нынешних императоров, разве нет?» Я нахмурилась еще сильнее, чувствуя, как где-то в горле собирается колючий комок. «И что с того?» «В тебе должна быть сильна драконья кровь», — ничуть не смутившись, ответила Лада очень просто. «Наверняка у тебя очень высокий потенциал силы». «Пятый. Может быть, когда-нибудь четвертый», — процедила я сквозь зубы. «Извини, мне нужно...» И, не договорив, вылетела из гостиной в свою комнату. Я не знала, как перевести разговор в более нейтральное русло, но ну а говорить дальше о своей семье ни сил, ни желания не было. Я устало прислонилась спиной к двери. Отец убеждал меня, что все давно забыли об этом. Прошло без малого двадцать лет. Все мои сокурсники будут не старше восемнадцати, их память не должна была сохранить то, что произошло с моей семьей. Только я обязана помнить о том, что натворил мой дядя. Помнить каждую минуту своей жизни. Слезы подступили к глазам, я шмыгнула носом, но заставила себя не плакать. Не хватало еще ходить первый день в академии с распухшим носом. В конце концов, с таким нарядом лицо единственное, что у меня осталось в качестве оружия для привлечения внимания перспективных кавалеров. И волосы. Я мельком глянула в зеркало, поправляя пышную каштановую копну. В этот момент в дверь постучали. «Телли, я, э, кажется, не совсем поняла. Я тебя чем-то обидела?» Я закатила глаза. «Интересно, Лада вообще знакома с чувством такта?» Я вздохнула и все же открыла дверь. Моя соседка стояла на пороге в растерянности. То хмурилась, то кусала губы. «Просто давай не будем поднимать эту тему». Я тоже решила не ходить вокруг до да около, а то вдруг с намеками у нее тоже плохо. «Тему твоего уровня силы?» «Тему моей семьи». «Не понимаю, как можно не гордиться столь близким родством с императорами?» Лада пожала плечами. «Но мне безразлично. Пойдем поищем кабинет декана». Я кивнула, выходя из своего укрытия. Странно, но почему-то фраза Лады о том, что ей безразлично... Меня неприятно кольнуло, но я постаралась побыстрее отбросить эту мысль. «Ставлю что угодно, что внутри замка тоже нет путевых столбов». «Что значит «ставлю»?» Мы выбрались из комнаты и направились на поиски кабинета. В коридоре мы были не одни, студенты в таких же черных хламидах двигались по коридору студенческого крыла. «Ну, ставка, как в какой-нибудь игре». «Игре?» Лада непонимающе уставилась на меня, а я на нее. «Ну да. Играла когда-нибудь в карточные игры?» Девушка отрицательно помотала головой, отчего ее огненный хвост заплясал. «Ого! Ну ладно. А видела бои?» «Как тренировка?» «Вроде того, только не ради тренировки, а чтобы показаться людям». На лице моей соседки вновь мелькнуло непонимание. «Хорошо. Ты наблюдала за тренировкой когда-нибудь?» Лада кивнула. «Бывало такое, что ты болела за одного из бойцов. Хотелось, чтобы победил кто-то конкретный». Девушка задумалась, но спустя паузу кивнула. «Это не совсем правильно, но да, бывало такое. Для того, чтобы подогреть свой интерес, люди порой делают ставки на понравившегося им бойца. Деньги или что-то дорогое». «Зачем?» «Риск потерять что-то дорогое повышает твое желание, чтобы выбранный тобой боец победил. Ты переживаешь больше, болеешь за него всей душой». «Странно как-то», — Лада пожала плечами. «Это как спор, только с самим собой», — нашла я, наконец, объяснение. Лицо волшебницы просветлело. «Это я понимаю, пари. Мы с братьями частенько занимаемся таким». Она улыбнулась, по всей видимости, вспомнив о своих братьях. «Много у тебя их?» Мне немедленно стало любопытно. Сама я была единственным ребенком в семье, но всегда мечтала о том, чтобы у меня был брат или сестра, а лучше — двое или трое. «Двое». Лада быстро отмахнулась. Видимо, она скучала по ним и не очень хотела об этом говорить. «Смотри. Мы спустились ниже. Там, как нам подсказали, был этаж артефактологов». И сейчас Лада указывала рукой на длинную очередь, которая змеей велась по коридору до самой лестницы. Очевидно, нам было туда. Мы пристроились в хвост очереди. Перед нами стоял какой-то парень, которому я, захотив стать поближе, дышала бы куда-то между лопаток его такой же, как у нас, черной хламиды. Я попыталась встать на цыпочки и рассмотреть, что там в начале очереди. Вообще, зачем нас сюда вызвали? но пока я неуверенно мялась, Лада взяла дело в свои руки. «Извините, мисс Сери», она коснулась плеча впереди стоящего, «не знаете, мы зачем тут стоим?» Парень обернулся, а у меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Он был непозволительно хорош собой. Темные волосы до плеч с одной стороны заправлены за острое ухо, красивое лицо, чуть раскосые глаза цвета льда на озере слез. Тонкий нос с небольшой горбинкой придавал его профилю что-то хищное. «Известно, куда». Эльф усмехнулся, посмотрел на Ладу, взгляд его зацепился за ее волосы. Бровь выгнулась, он чуть склонил голову. «Получать цеховые знаки». «О», — тихо прокомментировала я, «не столько новость, сколько внешний вид парня». Его взгляд обратился ко мне. Кажется, я могла рассмотреть, Каждый оттенок голубого в его глазах, от ярко-небесного до полупрозрачного. «Можете пока выбрать место на теле, куда его поставить». И эльф, еще раз улыбнувшись, отвернулся, так и оставив меня стоять с открытым ртом. «Все отец и матерь, пожалуйста, пусть этот красавчик будет каким-нибудь маркграфом, а лучше принцем». «Хотя, обратит ли такое на меня внимание?» Я горько вздохнула, только сейчас понимая, что Лада мне говорит что-то. «Прости», — я покачала головой, возвращая себя из мечтаний. «Говорю, интересно, больно ли это?» «Говорят, что в Тартюре такие знаки ставят, что потом еще день придется отлеживаться», — вещала Лада, ничуть не стесняясь подобных слов. «А ты откуда знаешь?» Я нахмурилась. Волшебница быстро стушевалась. поймала кончик своего длинного хвоста, наматывая на палец. Слышала. Очень интересно. И откуда эта Лада слышала о порядках в самом закрытом магическом органе империи? Человеческая змея двигалась на удивление быстро. Пока я старалась разглядеть своих будущих сокурсников, крутила головой в желании услышать что-то интересное, незаметно подошла наша очередь. Пока я мялась, Лада скользнула вперед меня, и за ней закрылась темная резная дверь. Чтобы со стороны это не выглядело так, будто я подслушиваю, я постаралась прислушаться к тому, что творится в кабинете. Но бесполезно. Слышны были только голоса из коридора. Лада выскочила из кабинета декана достаточно быстро, поправляя на себе ворот одежды. «Ну как?» — спросила я. Но вместо ответа девушка подтолкнула меня в приоткрытую дверь и та быстро за мной захлопнулась. Обратный путь был отрезан. «Имя», — раздался строгий голос. Я быстро обернулась, с ужасом вспоминая все дни, проведенные за партой. Внутри всколыхнулось неприятное ощущение, что мне снова десять, и сейчас меня начнут отчитывать за невыученные уроки. А мне, между прочим, восемнадцать. Некоторые в моем возрасте уже давно замужем. «Мое?» Кабинет декана артефактологии оказался достаточно большим. Камин, кресло, стол, который отделял приемную часть кабинета от рабочей. За ним пряталась небольшая лаборатория со склянками, ретортами, ступками и бесконечные шкафы с книгами. Во главе этого царства стояла высокая сухая женщина в голубом старомодном платье и с седыми волосами, уложенными в сложную прическу. Глядя на это платье, Я бы сказала, что ей лет двести, не меньше. Ваша, Мадонна!» Дикан оторвала взгляд от длинного свитка, такого же, как мы видели у Костелянши, и посмотрела на меня. «Котелла, Рок, Мора!» Пробея еще больше под этим взглядом, тихо ответила я. Волшебница сложила пальцы в щепотку, свиток тут же сам зашуршал, показываясь ей нужным местом, вспыхнуло мое имя. Женщина взмахнула рукой и имя из свитка исчезло. «Меня зовут архимагистр Рабрахат. Я декан факультета артефактологии и милостью ректора сегодня награждаю вас цеховыми знаками». Профессор говорила это все таким тоном, что понятно было сразу. Она повторяет это перед каждым учеником, и ее это уже порядком утомило. «Выбрала место». «Да», — я кивнула. «Шея». Изглотнула в ужасе от собственной смелости. Вообще-то я хотела ставить знак на предплечье, но в последний момент почему-то передумала. Матушка будет в ужасе. Профессор никакого удивления не высказала. Приказала сесть в кресло и убрать волосы. На негнущихся ногах я выполнила приказ. «Будет больно?» — шепотом спросила я. «Вы маг, Мадонна Рокмора. Для вас боль — естественный ход вещей». Горячие пальцы коснулись кожи на шее слева. И я получила ответ на свой вопрос. Короткая вспышка боли заставила меня вздрогнуть, но в ту же секунду все было окончено. Готово. Декан стряхнула с кончиков пальцев лишнюю энергию, а я встала, придерживаясь за горящую огнем кожу на шее. Отныне цеховой знак показывает вашу высокую принадлежность к студентам Академии, но также он обладает сдерживающими свойствами. В случае необходимости через знак вашу магию могут ограничить. «Или отследить?» Тем же скучным голосом продекламировала профессор. В какой раз за сегодня она повторяет эту заученную фразу? «Кто может?» — поинтересовалась я. «Ректор и деканы факультетов». Женщина скосила на меня взгляд. «Еще вопросы?» Я отрицательно помотала головой. «Можете идти, не забудьте о торжественном ужине сегодня в восемь». Лада ждала в коридоре. Завидев меня... Она заулыбалась и призывно махнула рукой. «Ну как?» Мы двинулись обратно к нашей комнате. «Больнее, чем я думала», — пожаловалась я, все еще придерживая рукой шею. «А, ерунда», — соседка отмахнулась. В нос порой дают больнее. Не терпится взглянуть. До покоев мы дошли едва ли не бегом, чтобы столкнуться плечами возле зеркала. Я завертелась, стремясь рассмотреть три ровные вертикальные линии. Знак принадлежности к стихии воды. Лада оттянула ворот одежды. Там под ключицей на покрасневшей коже виднелись три кривые вертикальные линии. Знак огня. «Как тебе новость, что за нами будут следить?» Лада с интересом сначала посмотрела на мой знак, а потом на меня. «Не знаю». Я пожала плечами. «Вот заняться профессором больше нечем, чем следить за тем, куда мы ходим». «Ну да». — хмутнула соседка. — Есть у них дела и поважнее. Сказано это было запросто, но все равно почему-то повеяло холодком. Будто бы она действительно знала, чем именно занимаются профессора. И уж точно ничем хорошим.